«Глава шестая!» Пока Деккер брел по тротуару, с неба начал накрапывать легкий дождик. Как-то странно было вновь расследовать преступление у себя в родном городе. В последний раз это было связано с убийством его семьи. На этот раз все обстояло иначе, но все равно как-то угнетало. Будто я причастен к осуждению невиновного. На ходу он поглядывал по сторонам. В свое время Деккер решил не возвращаться сюда ни на дни рождения Кэсси, ни на годовщины их свадьбы. Это было бы просто невыносимо. Тем не менее, он постоянно наведывался на дни рождения их дочери. Просто чувствовал необходимость быть здесь в эти рубежные моменты, хотя каждый такой визит его эмоционально обескровливал. Длинные ноги принесли Деккера мимо того места, где он нынче остановился, и через несколько миль пронесли, Он добрался до старого квартала. Было уже светло. Он замедлил шаг и встал на углу, созерцая то место, которое когда-то считал своим домом. Последний раз он здесь был два года назад. Все смотрелось на удивление неизменным, как будто время с его последнего визита застыло. Только на подъездной дорожке стояли две незнакомые машины, Ford Pickup и Nissan Sentra. Пока он там стоял... Из боковой двери показались мужчина лет 30 с небольшим и девочка лет 7. Девочка несла школьный рюкзачок, а мужчина рассеянно глядел себе под ноги. На нем были бежевые брюки, а из-под ветровки проглядывала белая рубашка. В одной руке он держал тощий портфель. Девочка, зевая, потирала глаза. Они забрались в пикап и задним ходом сдали с подъездной дорожки. Именно в этот момент Мужчина заметил Деккера, который стоял и смотрел на дом. «Чем-то помочь, приятель?» Опустив окно, спросил он. Деккер пригляделся. «Вы, наверное, Хендерсон?» В глазах мужчины мелькнуло подозрение. «Откуда вы знаете?» «Один знакомый сказал. Деккер указал на дом. Когда-то я здесь жил». Взгляд Хендерсона прошелся по Деккеру. «Понятно». «Что-нибудь тут забыли?» «Да нет, я...» эм... Голос Деккера осекся, а вид был сконфуженный. «Вы уж извините», — сказал Хендерсон, «но немного странно. Вы тут стоите в такую рань и наблюдаете за моим домом». Деккер вытащил из кармана свое удостоверение и предъявил Хендерсону. «Мой друг из полиции сказал, что вы купили этот дом». «Постойте-ка». Бормотнул Хендерсон, разглядывая ФБРовское удостоверение. «Амос декер «Да». Хендерсон кивнул, внезапно обеспокоенный. Э, «Я тут слышал...» Он мельком взглянул на свою дочь, которая внимательно слушала этот диалог. «Все нормально. В любом случае, хорошего дня. Надеюсь, вам нравятся и дом, и окрестности. Хорошее место для семьи с детьми». декер повернулся и двинулся во свояси. Хендерсон уехал в другую сторону. «Надо же, какая глупость, припереться сюда!» – напрасно всполошил парня. «И ради чего?» «Вообще не надо было устраивать здесь прогулку по памятным местам. Все и так сидит в голове в нетронутом виде. Навек. Со всей неприходящей болью». Он повернул назад и дошел до отеля, где они остановились с Джеймисоном. Как раз с ней он и столкнулся возле лифта, на котором она спустилась в вестибюль. «Бог ты мой! декер ты что, сейчас только подошел?» – изумилась она, оглядывая его несвежую мокрую одежду. «И тебе доброго утра. Как насчет позавтракать?» Следом за ним она прошла в ресторанную зону рядом с вестибюлем. Здесь они сели и заказали еды из меню. «Ну так что?» – пригубливая кофе, спросила Джеймисон – От Сьюзен Ричардс был какой-то толк? К убийству она непричастна, если ты об этом. Хотя алиби надежного нет. Говорит, что видела девятый сон дома. Учитывая время суток, похоже на то. Параметры мы, вероятно, сумеем сузить, поговорив с соседями. Скорее всего, она не при делах. Говорит, даже не знала, что он снова в городе. Что выглядит совершенно логичным. Если только не увидела его на улице. «Я видел его и не узнал», — воскликнул Деккер, «хотя провел с ним в те годы столько времени». «Ты уже звонил Богорту насчет разрешения работать с этим делом?» «Мы поговорили», — тихо ответил он. «Странно, что он до сих пор тебе не позвонил». «Нет, не звонил. И что он сказал?» «В этот момент им принесли еду». «Я тебя посвящу позже», — уклонился Деккер. — Кстати, спасибо, что омлет заказал овощной, — улыбнулась Джеймисон, — и без бекона. — Видимо, растут чувства к тебе. — Хорошо, что сам ты больше не растешь. Вширь. Хорошо выглядишь, Деккер. — Слегка с натяжкой, но все равно спасибо. Отложив вилку и нож, он взялся за кофе. — О чем ты думаешь? — поинтересовалась Джеймисон. — Думаю, что нынче утром по городу разгуливает убийца. Думая, что ему или ей сошло с рук, и вот это меня реально выкашивает. «И это все?» Он с любопытством посмотрел на нее поверх чашки. «А что, этого мало?» «Я в том плане, ты чувствуешь на себе вину из-за того, что случилось с Мэрилом Хокинсом?» Я в него курком не щелкал и сюда не звал снова разжигать это дело. «У тебя нет мысли, что сам факт убийства Хокинса может быть аргументом в пользу его невиновности? Ты ведь, собственно, в таком ключе уже высказывался». «То есть была ли с моей стороны допущена ошибка?» – медленно поднял глаза Деккер. «Я бы так на это не смотрела. Расследование велось объективно, и все улики указывали на того кренделя. Я бы действовала в таком же русле». «Как бы то ни было». Если он действительно был невиновен, я должен все исправить. Джеймисон воздела брови. «Потому что груз мировых проблем всегда ложится на твои по общему признанию широкие плечи?» «Мир здесь ни при чем. Речь о весе одного дела, которое вел я. Ответственность приходит вместе с территорией. Мои действия лишили человека свободы. Я бы сказала, свободой лишил себя он, своими деяниями. — Только если он действительно совершал те преступления, — возразил Деккер, — если же нет, то это совсем другие танцы. Джеймисон покрутила пальцами свою кофейную чашку. — Если его подставили, то тот, кто это сделал, ведал, что творит. Спрашивается, кто мог иметь на парня такой зуб? — Хороший вопрос, — кивнул Деккер. Я понятия не имею. Хокинс был опытным инженером, но потерял работу, когда на его заводе начались сокращения, и он пошел по стыде случайных заработков. Делал все, что мог, чтобы сводить концы с концами. В наши дни этим много кто занимается. Он посмотрел на значок ФБР, прикрепленный к ее лацкану. Как тебе с ним? Джеймисон перехватила его взгляд и улыбнулась. Я бы сказала, зашибись. Ты сам никогда не подумывал рвануть в этом направлении? Стар уже. Тех, кому за 37 не берут. И я не ветеран боевых действий, чтобы претендовать на исключение. Даже если б теоретически мое заявление приняли, сомневаюсь, что я бы прошел медосмотр. Не стоит тебя недооценивать. А регламенты, я вижу, ты знаешь не понаслышке. Наверное, заглядывал? Деккер пожал плечами. «Свою работу я могу делать и без федерального значка. Хоть и поизносился, но все равно такой же коп, как был. Могу арестовывать людей». Он помолчал и добавил. «А у тебя всегда есть моя спина для прикрытия». «Да, это так». «Сегодня с позаранку я прошелся возле своего старого дома». Судя по виду, это признание порядком ее удивило. «Вот как? Зачем?» «Сам не знаю». Ноги будто сами собой повели. Гляжу, а я уже там. Познакомился с парнем, который там живет, а заодно с его дочуркой. Мне о них рассказывала Лоланкастер. Ла Правда, я их слегка вспугнул своим появлением. Отец с девочкой уже слышал о случившемся. Там разошлись тихо, мирно. Джеймисон доверительно подалась вперед. «Я знаю, Амос, тебе неприятно будет об этом слышать, но я все равно скажу». Она сделала паузу, тщательно подбирая слова. «Рано или поздно тебе придется об этом забыть. Все эти приезды сюда, чтобы навестить могилы и всякое такое. Тебе больно, это понятно, но у тебя впереди вся жизнь, твоя, собственная. А значит, ты должен двигаться вперед и перестать так зацикливаться на прошлом. Кэсси и Молли были бы против, ты же знаешь». «В самом деле?» – резко спросил Деккер. Она откинулась на спинку стула, уязвленная этой фразой. «Они не должны были умереть, Алекс. Если кто-то и должен был, то я». «Но это не так. Ты жив, и тебе каждый день нужно проживать ради них и себя. Иначе все это будет пустой тратой». Деккер встал. «Ладно, пойду приму душ, переоденусь. А потом пойдем искать убийцу. Встречаемся здесь через полчаса. — Деккер, тебе нужно хоть немного поспать. — А вот это как раз и есть пустая трата. Разве нет? Джеймисон смотрела ему вслед с глухим отчаянием.